Соляная шахта застала меня врасплох. Я ожидал что-то вроде грязных нор, где люди отскребают соль от скалы. Вместо этого мы оказались в громадном, словно кафедральный собор, пространстве, вырезанном целиком в пласте кристаллической белой соли, которую пронизывали темные вены, местами создававшие эффект мрамора, похожие на волокна какого-то громадного дерева. Словно здесь врезались в игдрасиль, который, по мнению нарсийцев, растет в пустом центре творения, а миры свисают с его ветвей. Прямо перед нами лежала круглая плита из серебристой стали, толщиной в человеческий рост и шириной в 10 ярдов. Она была изрыта ржавчиной, хотя раньше я ни разу не видел, чтобы коррозия касалась такой стали. Должно быть древнее. Зодчие знали об этом месте еще раньше Келема. Под нашими ногами лежала молотая соль, но тут и там виднелись литые камни зодчих. Целые плиты, потрескавшиеся и разломанные. «Давайте рассмотрим получше». Я вытащил из кармана орехалок и запульсировал свет. Там, где соль оставалась нетронутой, стояли огромные колонны, поддерживавшие крышу, и на каждой был вырезан глубокий спиральный узор, так что они были похожи на гигантские веревки. Тут умерло целое море. Выдохнула кара в окружавшую нас пустоту. Океан. Снори пошел вперед по пещере. У воздуха был странный привкус. Не соль, а что-то из дыма алхимика. И сухость. Это место высасывало влагу с моих глаз. Сухо, как за порогом смерти. «Так, как мы доберемся до келемовой части копий?» Кара осмотрелась по сторонам, хмуро взглянув на фонари, горевшие в нишах на далекой противоположной стене. «Мы уже в ней», – сказал я, убирая орехалк. Шахтеры, наверное, проходят прямиком туда, где копают. Они не оставили бы столько соли так близко от входа, если бы это не было для них запрещено. К тому же это было бы выгоднее. И эти фонари...» «Кто станет вот так тратить масло?» «За нами наблюдают». Хеннон указал на один из дюжин коридоров, ведущих из основного помещения. Я покосился, куда указывал его палец. Что-то замерцало там в тенях. Снори направился в ту сторону, и пока он шел, тварь, наблюдавшая за нами, выползла на свет. Паук чудовищных размеров, сделанный из сияющего серебра. Ноги больше двух ярдов, блестящее тело больше человеческой головы, усеянное рубинами размером с голубиное яйцо и фасетчатыми, как глаза у паукообразных. Он быстро подполз, по балетному сложно передвигая ногами и по частям отражая наш свет. «Один». Снори шагнул назад. Я впервые видел, как что-то заставило его помедлить. «Интересно, почему серебро?» Кара выставила перед собой свой клинок. «Почему чертов паук? Вот нормальный вопрос». Я отошел за спину Снорри. «Я не против пауков, пока они такие маленькие, что подходят под мой каблук». Железо ржавеет. Кара не отрывала глаз от твари. Механические солдаты здесь долго бы не протянули, если только они сделаны не из серебристой стали, как вот этот наш друг. «Друг?» Снорри сделал еще шаг назад, и я сдвинулся, чтобы он в меня не врезался. Паук остановился неподалеку от нас, а потом направился обратно в темноту, откуда пришел, двигаясь преувеличенно медленно. «Это проводник». «Куда?» Снори не шевельнулся. «В паутину». «По-моему, немного поздно волноваться о том, что мы идем в ловушку». Кара оглянулась на него со смесью гнева и раздражения на лице. Верс Нагасан, ты прошел ради этого тысячу миль, не слушая ничьих советов. Ловушка здесь была все это время». Ты попал в паутину в тот миг, как взял в руки ключ. Не надо было ему покидать льды. Келем отправил убийц забрать его у тебя, а теперь ты сам принес ему ключ. На тебе отметина присягнувшего камню, и он притащил тебя к себе. Она указала на его рубашку с пятном, которую вокруг раны уже пронзали кристаллические наросты. Кара покачала головой и пошла следом за пауком, подкрутив фитиль в последнем фонаре. На долгое время наше путешествие свелось к жужжанию и щелчкам механизмов паука, цоканью его металлических ножек по камню и блеску длинных конечностей в свете фонаря. Паук вел нас вниз по коридорам со стенами из соли, что время от времени выходили в темные, похожие на пещеры галереи, размеров которых наш свет не мог открыть. Мы спускались по ступеням и по уклонам, где каждый поворот вел только вниз, никогда вверх. Дважды мы проходили по просторным помещениям, высокие потолки которых терялись во мраке, и поддерживали их колонны природной каменной соли, оставленной на месте залегания. Прочая соль была давным-давно вырезана целыми плитами и выведена на поверхность, которая находилась неприятно высоко над нами. В одном из этих залов с колоннами рабочие шахты, ныне уже давно мертвые, вырезали церковь со святыми. Посреди арочного входа стоял апостол Павел, подняв перед собой белую блестящую руку, чуть разведя пальцы, словно указывал на важную истину. К его груди была прижата Библия, а выражение белого лица на белом сложно было прочесть. «Один раз мы прошли коридором из камня зодчих, который сотню ярдов был гладким и идеальным, а потом осыпался, и мы снова оказались в пещерах. Похоже, они соорудили здесь какой-то комплекс, не ценя богатства минералов вокруг». Просто закапывались поглубже, чтобы спрятаться, только чтобы позже люди принялись копаться вокруг них. Чем глубже заводили нас коридоры, тем сильнее чувствовалась в воздухе алхимия, которая колола мои глаза и продирала легкие. Спустя, наверное, милю коридоров и галерей, если не больше, мы начали встречать дверные проходы, вырезанные в соли. Тщательно сделанные арки, но без дверей, за которыми были стены кристаллической природной соли, словно здесь собирались выкопать новые помещения, но планы изменились. Воздух постепенно становился гуще и теплее, как обещание Хель. Наверняка огни преисподней горели не слишком далеко под нами. Соль тоже изменилась. С той, что на вкус была, как морская соль, на нечто кислое, обжигавшее язык. Цвета сменились. В белом появилась примесь темно синего которая придавала глубину всем поверхностям. Воздух утратил сухость, становясь влажным по мере того, как наш путь заводил нас все глубже. Так что, если раньше пот высасывал из моей кожи, даже раньше, чем он успевал выступить, то теперь воздух отказывался его принимать, и ручейки пота текли по моим рукам и ногам, ничуть не охлаждая. Наконец, паук привел нас по длинному лестничному пролету и короткому коридору в естественную пещеру, где сквозь стены из соли иногда виднелась скала, и все было закругленным, комковатым. За очередным поворотом открылся побеленный деревянный мост, пересекавший горячий ручеек, который пробивался через соль, источая пар, а за мостом открывался зал чудес. «Святая Хель», — помянула Кара языческую богиню, которая правит нарсийцами в загробной жизни, если смерть не забирает их в Альхаллу. «По всеобщему мнению, это холодная сука, у которой линия от носа до паха отделяет левую сторону из чистого гагата от островой правой. Охуеть!» На мой взгляд, у христиан реакция для такой ситуации более подходящая. Пещера перед нами представляла собой широкий извилистый тоннель, словно какой-то огромный червь прокопал здесь ход, и со всех сторон огромными кристаллами лежала соль. Целый лес кристаллов, некоторые длиной в ярд, шестиугольные в сечении и настолько толстые, что мне не удалось бы обхватить их руками. Другие были длиной ярдов в 10, в толщину больше моего роста, и у каждого поверхность более плоская, чем может сделать любой человек а все углы острые и идеальные. Я знал это место. Видел его в видениях, посланных магией Кары. Видел его в зеркале в воспоминаниях бабушки. Синяя госпожа сбежала в эти пещеры после того, как убила старшего Голота, первого в моем роду. Это их связывало, Келема и синюю госпожу. Я не знал, кто кем управлял, знал только, что оба играли в эту игру и играли против моей семьи. Как ни посмотри, из этого следовало, что рука Келема лежала на плече Адресадина в тот день, когда он пришел в Вермильон. Паук двигался между пот и над кристаллами, не сбиваясь шага, и обтекал каждое препятствие, жужжа множеством ног. Мы двигались медленнее, пытаясь извлечь хоть какую-то пользу от каждого вдоха обжигающего слишком влажного воздуха, и источали воду с потом быстрее, чем человек может ее выписать. Меня охватила вялость, словно теплое мокрое одеяло. И я понял, что застыл, перелезая через массивный осколок кристалла, который с нори только что преодолел. Поверхность кристалла подо мной отразила свет фонаря Кары, окрасившись в глубочайший синий-фиолетовый цвет. Казалось, весь осколок запылал внутренним огнем, загоревшись от основания, которое находилось невероятно далеко подо мной. На миг показалось, что я сижу под водой спокойного моря, и только тончайший лист какого-то хрупкого материала удерживает меня, не дает погрузиться туда, где горит огонь. Истощение согнуло меня, огромный вес притягивал голову к кристаллу. Ключ Локи выскользнул из моей мокрой рубашки, качаясь на шнурке. Теперь он был чернее, чем я его когда-либо видел. Кончик болтался в пальце над поверхностью, которая меня держала. «Ял!» – рявкнула кара сзади, и ее голос царапал, словно ногти по стеклу, наполняя меня раздражением. «Ял!» Я неохотно повернул к ней голову и посмотрел ей в глаза. «Не надо!» «Мир здесь треснул». Она нахмурилась, подтек по ее лбу, светлые волосы прилипли к голове. Казалось, ее глаза расфокусированы по-ведьмински, сказал бы я за неимением слова лучше. Она попробовала воздух. «Это место дверей?» «Ну, так говорят». Я помахал рукой. «Что-то я не видел ни одной чертовой двери с тех пор, как мы спустились с поверхности». Она глянула на кристалл подо мной. «Здесь портал. Почти дверь». Ошибкой было бы прикасаться к нему ключом. «Не знаю, куда или когда он может тебя перенести». «Когда?» Но она не ответила, только подставила руки, чтобы Хэннон мог перебраться через осколок. Мальчик обмотал руки лохмотьями. «Правильно. Мои руки были изрезаны от острых краев кристаллов и уже ныли от соли». Паук провел нас из кристальной галереи, мимо источающего пар озера с кобальтово-синей водой, в зал не меньше тех, что мы видели раньше, но на этот раз высеченные скалы. По каждой стороне стояли массивные соляные кристаллы, громадные восьмиугольные колонны, извлеченные из каких-то глубин искусством неизвестным людям, по крайней мере никому со времен зодчих. Каждая колонна едва прошла бы в проход, который привел нас сюда, и понадобилась бы сотня слонов, чтобы тащить такую. Не знаю, какая соль сформировала те колонны, но каждая светилась призрачным светом, который исходил из невидимых мне источников, и освещал чистые глубины колонн, где паутина и вуали едва заметных белых линий повреждений рисовали формы, подобия ужасов и ангелов, навсегда запертых в сердце кристалла. «Слушай», — Кара протянула руку, и даже паук остановился на полушаге. «Я не могу... Они поют», — Хеннон глазел по сторонам. Поют, это было слишком громко сказано. Каждый кристалл испускал чистую ноту на самой границе слышимости. Когда я подошел к одной колонне, а потом к следующей, я мог различить едва заметные изменения звука, словно они были как камертоны, которые используют музыканты, чтобы настраивать струны. «Это и есть двери!» Я приложил руку к поверхности перед собой, и ключ на моей груди зазвенел той же нотой, а кожу стало покалывать от вибрации. Я насчитал 13 колонн. И все были прозрачны, за исключением одной мертвой в центре левого ряда. Это было черная как ложь. Подошел с Нори и встал рядом со мной. Он казался маленьким в этом месте, масштабы которого всех нас сделали муравьями. Викинг держал перед собой топор, и воспаленные шрамы от на запястьях пылали красным. Всё его тело скрючилось от раны, нанесенной убийцей, и разросшиеся кристаллы уже закрывали весь его бок от бедра до подмышки острыми шипастыми отростками. «Которая из них моя? Черная?» «Твоей среди них нет, северянин!» Зазвенел скрижащущий отональный голос сзади, который напомнил мне механических солдат.